глава 16 когда мы вернулись назад и сдали все имущество то какое-то время нам дали просто поболтать чем мы и занялись все делились своими впечатлениями кто-то как я со своей тройкой обсуждали тактику и ошибки которые допустили кто-то просто хвастался какой он молодец в принципе все как всегда по итогам было выяснено что андроидов против нас было выставлено 120 единиц в четыре раза больше чем нас при этом Мы штурмовали их, хоть и неожиданно, но все же. Удивительно, что нам удалось победить. Среди наших потерь оказалось 10 условно погибших, среди которых Лаки и Пульсар, а также шесть раненых, в числе которых оказался я. Но наши смерти и ранения были ожидаемы. Тут с самого начала было понятно, что нас сметут. И все же вышел из некоторой задумчивости Стрелок, который решил побеседовать именно с нами. «Думаю, надо было в засаду ставить две тройки». «Одну тройку на одну сторону дороги, вторую на другую. А то получилось, что у нас три тройки вообще не оказались задействованными». «Я тебе это говорил с самого начала», – вздохнул я. «Можно было в нашей группе убрать группу командования. Она оказалась бесполезной, почти вся полегла, и сами толком никого не пострелили. А функционала практического никакого не выполняли, даже мешались. Лишнее и ненужное звено управления». Лучше бы разведывательная тройка напрямую нам передавала информацию. Было бы выгоднее. А группу командования превратить во вторую засадную группу. Хмыкнул стрелок, а после кивнул. Тоже верно. Вот только эти выскочки точно возмущаться будут такому варианту. Их проблемы. Сморщил я свой лоб. Для нас главное выполнить задачу. А вот как ее выполнять? Тут уже как командование решит. То есть вы втроём, лучшее. После произнесения последнего слова я усмехнулся. По сути, хорошим тактиком среди нас был стрелок. Девушки действовали в основном ситуативно и могли думать только за себя. Да, они подбрасывали идеи ему, но в основном он единолично принимал решения. Да и судя по его слегка сморщившемуся лицу, понятно, что он примерно такого же мнения. Думаю, лучше бы ты был вместо этих двух вместе взятых. Потер он свой лоб, разглаживая следы от морщин. Бойцы они хорошие, но эти их... А я бы вот так бы поступила? Нет, я бы сделал вот так. Бесят. Они только за себя думать могут. Я хочу научиться воевать, улыбнулся я. командую я всю свою жизнь. Ты же знаешь, кто я. Сейчас просто хочу побыть на передовой. А то случится так, что надо самому пострелять. А не выйдет нормально. Подведу всех. Так что нет. Спасибо за предложение, но я откажусь. Иногда решения принимаем не мы. Решения принимают за нас философ, блин. Я лишь помотал головой в разные стороны, когда он произнес эту фразу. По сути, если скажут командовать, то придется командовать. Может, с тактической точки зрения это хорошо. Можно будет правильно распределить бойцов, так как думать будет не один, а двое. Но все же лично с моей точки зрения это хреново. Стрелять хочу. Хочу научиться убивать. Еще минут 10 я простоял в абсолютном одиночестве. Нормально со мной смог начать общаться только стрелок. Временами подходила за советом угла, а так желает. Ну и, соответственно, моя тройка. А остальные меня так и продолжали избегать, иногда шепча за спиной всякое непонятное. И я просто уже не обращал на это внимания. Я учил теорию, учился стрелять. Даже на занятиях по рукопашному бою я узнавал что-то новое для себя. А ниже, кто-то на лекциях откровенно спал, после чего получал штрафные баллы. Кто-то явно филонил. Думая, что все это шутки, что тут помереть нереально. А кто-то пытался просто идти за лидером. Делать все как он. Выглядеть как он. Это касательно нескольких девушек, которые друг друга копируют. Даже общаться стараются в похожей манере. В основном, я никак не мог назвать наш взвод. Только сбродом. Они вызывали у меня глубокое презрение. Ничего более. Они поплатятся за то, что так легкомысленно ко всему относятся. «Становись!» Прервал мой поток мыслей инструктор по тактике который до сих пор не назвал своего позывного. Несколько вяло, все еще продолжая общаться, наш взвод построился по тройкам. Впереди лидер, позади него в колонну его подчиненные. За месяц смогли сформироваться пять троек. 15 человек уже уверенно воевали плечом к плечу. Остальные так и не смогли ни с кем нормально сработаться. «Вы хоть и не первые, кто справился с этим заданием, но все же я приятно удивлен», – начал рассказывать инструктор, снова скрестив руки за спиной мерно шагая перед нашим строем в разные стороны. Последний раз это задание с первого раза проходили два года назад. Потерь у них было меньше, но и курс весьма выдающийся. Но вы тоже молодцы. Потом он нам начал рассказывать и указывать на основные наши недостатки, которые можно было бы избежать. Первое – это то, о чем мы говорили со стрелком – нерациональное распределение личного состава. Второе – слишком далеко держали ударную группу из-за чего погиб почти целиком мой отряд и трое из шести в других тройках моей группы. Ну, там определенные тонкости, что кто-то специально промахивался, кто-то специально отставал, чтобы подставить товарища, ну, еще кое-какие замечания по мелочи. «Вы уже тут месяц, а до сих пор не можете понять одну простую истину», остановился инструктор на месте и начал весьма твердо говорить. «У человечества полно врагов». «У человечества много изъянов, вроде ненужной аристократии, которая между собой воюет. Но так сложились наши устои. Я тут ничего не поделаю. А у человечества много противников за пределами нашей зоны влияния. А вы? Из вас делают элиту. На вас тратят нереальное количество денег, чтобы превратить вас в универсальных военных». На короткое мгновение инструктор задержал на мне взгляд и чуть-чуть нахмурился. Он явно знает, что я не хочу командовать. Даже, видимо, оттягивает этот момент, смотря на других моих однокурсников. Но все же, думаю, участи оказаться на вершине командования мне не избежать. Если вам скажут «убить тихо», вы должны будете убить тихо. Если вам скажут «идти» и уничтожить целый квартал революционеров, вы должны будете «взять» и уничтожить целый квартал революционеров. Если вам скажут «вести батальон на поле боя», вы должны будете вести батальон на поле боя. Если вам скажут принять командование дредноутом, черт вас дери, вы должны будете принять командование дредноутом. Опять на короткое мгновение привался инструктор. И вы будете обязаны справиться, ведь вас обучают воевать. Вас обучают, как правильно думать на войне. Но вы, как это показывает практика, старательно не хотите обучаться. Вы хотите делать что угодно, но не стрелять. «Не хотите прикрывать своих товарищей, не хотите их лечить, когда их еще можно спасти. И когда ваши лишние телодвижения будут только мешать остальным, вы не хотите думать. Вы так через два месяца просто подохните на реальной практике». «Да, Рэйвен?» «В смысле на реальной практике?» — уточнила девушка, встав обратно в строй после того, как спросила. «Надо читать то, что вам раздавали в день вашего поступления», — тяжело вздохнул инструктор. «Реальная практика – это не вот этот цирк, который мы тут с вами устраиваем. Да, сложно, да, временами больно, но не смердельно. Реальная практика – сражение на поле боя. У нас есть 26 миров, за которые мы сейчас воюем с нашими соседями. Плюс у нас есть сектор, который куда-то пропал. Точнее, он есть, даже все планеты на месте, но он потух внезапно. А еще там появились какие-то жуткие твари» которые обычных солдат расщепляют на атомы за пару секунд. Только такие, как вы, могут сражаться с ними после пятого года обучения. И то, для этого нужна своя отдельная когорта, либо батальон. По сути, одно и то же, но объединение бойцов, скажем так, нашего происхождения, называют когортой. Дальше он нам долго объяснял что-то, читал мораль. Примерно час времени мы стояли и выслушивали, что никто, кроме нас, не сможет спасти свою задницу в последний момент. Просто так на блюдечке нам никто ничего не принесет. Именно из-за этого мы должны сейчас стараться, чтобы потом легче было воевать. Как говорил один легендарный полководец далекого прошлого, сделал инструктор важный вид, немного вздернув подбородок. Тяжело в учении, легко в бою. Но хватит морали. Теперь о хорошем. Потом он начал вызывать всех подряд к себе. Всем что-то говорил, в чем-то хвалил, а за что-то лично отчитывал. Но в итоге все получали свои поощрения. Никто ими так не распылялся, кроме инструктора по тактике. Даже было непонятно, почему он так себя ведет. «Астус Лаки!» – назвал он позывной моего товарища. «Ко мне!» Тот хлопнул меня по плечу, прося по-военному меня подвинуться. После чего проследовал к инструктору. Тот его только хвалил и лишь один раз его отчитал. Отчитал он его за то, что не отступил сразу, как только бросил гранаты тем самым подставив себя и подорвав боеспособность нашей тройки. Но в итоге дал ему целых три поощрения, из-за чего в общей сумме у него уже было шесть. «Астус Пульсар!» – назвал он позывной второго моего товарища. «Ко мне!» Тот вышел гордо, выпячивая свою грудь. За месяц он сильно поменялся. Даже его деревенские привычки стали уходить на второй план. Он прям проникся духом того, что тут происходит. Когда он подошел и доложил о своем прибытии, Его самого первого повернули лицом к строю. «Кругом!» – скомандовал инструктор. А и сразу же выполнил его команду, аж сияя от счастья. «Вот сегодня он наш герой. Сегодня он единственный, показал, как надо думать и как надо сражаться. Он в точности выполнял команды своего командира. Он не побоялся остаться один среди кучи врагов лишь с одной гранатой в руке, отдавая свою жизнь, забирая с собой еще нескольких противников, «Кто-то так уже делал, но вы тогда просто делали это чисто, чтобы отомстить за себя. А тут он делал для того, чтобы прикрыть товарища, весьма способного товарища. Смирно!» Все сразу вытянулись по струнке, а я почему-то улыбался. «Мне было приятно, что именно моего товарища из моей тройки так торжественно для нас торжественно награждают. За проявление высокой самоотверженности, за укрепление товарищества!» За отличные показатели в боевой подготовке Астусу Пульсару объявляют четыре поощрения. У меня от этого чуть глаза на лоб не полезли. Теперь у него тоже было шесть поощрений в общей сумме. Оставалось всего четыре до бесплатного улучшения организма. А это хороший стимул, чтобы показывать себя с лучшей стороны. Ведь чем мы сильнее, тем проще все это переносить. Дальше вызвали Стрелка и двух девушек из его тройки. Девушек прилюдно отчитали. Сказали, что кроме своих пятых точек, они больше ни о чем думать не могут. Потом сняли с них узы командования. Сняли по одному поощрению, что удивило всех, так как инструктор это делал в первый раз, а потом поставил их обиженных обратно в строй. «Это было последнее занятие, где вы отрабатывали свои действия тройками», снова начал говорить инструктор, оставив возле себя стрелка. «Через неделю начнутся занятия по отработке действий в двойках». Буду смотреть, кто из вас будет хорошим дуэтом, а кто нет. построю пошли какие-то недовольные разговоры, а я лишь усмехнулся. Это было весьма ожидаемо, с учетом того, что я видел своими глазами. Гром и молния воевали в дуэте. Скорее всего, у молнии как раз была сейчас эта самая реальная практика. А гром был ее наставником в этом деле. В связи с этим, я принял решение сформировать среди вашего курса новую группу командования. Новую наполовину. Астус Войт, ко мне! «Чёрт!» – очень тихо ругнулся я, после чего направился с недовольной мордой к инструктору. «Астус Войт по вашему приказу прибыл. Оба кругом!» «Стрелок и Войт – два самых смекалистых парня среди всего вашего курса!» – продолжил говорить он, повернув меня и Стрелка лицом к строю. «Теперь они будут принимать решения во время подобных операций. Стрелок показал себя с лучшей стороны. Но всё же есть выбраны им и только им тактики пара изъянов. С Войдом, Они это уже обсудили, я слышал. Мы вдвоем даже удивились, переглянулись, а потом посмотрели на инструктора. Конечно, нечего было удивляться, ведь он такой же уроженец академии, как и мы. Но все же, мы говорили достаточно тихо, причем мы стояли далеко от инструктора. Хорош мужик. Этим двоим за их непревзойденный талант руководить личным составом разрешено расширить хранилище энергии до 40 кДж с их полным заполнением. «Так обоим объявляю по три поощрения!» Объявил он перед всем строем. А потом положил он нам руки на плечи и начал говорить только нам. «Сегодня можете сходить в медицинский отсек. Там вам все сделают. Заодно сделайте себе улучшение организма. Посоветовал бы улучшить мозг. В особенности, кору головного мозга. Скорость обработки информации вам нужна. От этого не только скорость принятия решения зависит, но и ваша реакция. А так, сами решайте». Потом он нас поставил в строй и отпустил всех на обед. Сегодня был первый день, когда у нас были свободные часы от занятий. Впервые после обеда нас не погнали куда-то, а дали свободно отдохнуть и расслабиться. А то ни выходных, ни проходных нам не давали. Круглосуточно занятия и еще раз занятия. Я же со Стрелком принял решение наведаться в медицинский отдел. Чего оттягивать приятный момент? Можно сразу воспользоваться полученным бонусом. Вот только был один момент. У меня было в запасе 10 килоджоулей энергии. Их придется сначала перевести в АТФ. А он может за время процедуры потеряться. Расщепиться. Пришел таки?» улыбнулась Валерия, когда я зашел к ней в кабинет. «Сегодня Сток мне рассказал, что дал вам право расширить хранилище. Инструктора зовут Сток?» Удивился я, так как впервые слышал либо его имя, либо его позывной. «Позывной? Имя давно забыто. Не нужно оно ему. Он так сам говорит». Пожала плечами женщина. «Ложись. Сейчас все сделаем». «Извините». Решил я поинтересоваться раньше, чем лег на койку. «У меня уже есть 10 кДж, мне их сейчас надо переводить в АТФ?» «Не обязательно», – помотала отрицательно головой женщина. «Если ты хочешь прямо сейчас сделать улучшение, срок подошел, то могу сразу перевести нужное количество в АТФ, а ты уже с помощью внутреннего интерфейса сделаешь улучшение организма». «Переведем сразу в АТФ». Кивнул я и улёгся осторожно на медицинскую койку. «Достань свой амулет и просто закрой глаза», сказала женщина железным тоном. «Буквально приказывая мне сделать это». И я сразу сделал. Подключение к системе Академии. Подключение успешно. Внимание! Происходит расширение внешнего накопителя энергии. Текущее максимальное значение накопителя энергии 25 кДж. Получено разрешение на увеличение до 40 кДж. Процесс прошивания начался. Ожидайте. 25, 26, 27. Пока я лежал, то задумался. Сток посоветовал нам улучшить мозг. Но при этом у нас улучшение мозга в данный момент было заблокировано. Тогда, как мне кажется, лучше сейчас заняться улучшением своего кровоснабжения. Во-первых, это даст мне возможность быстрее в будущем регенерировать. Во-вторых, это позволит мне выдерживать такие мощные улучшения, как улучшение скелета или мышц. А то в прошлый раз как-то все плохо обошлось, как я понял. 40. Увеличение внешнего накопителя закончено. Текущий энергетический запас внешнего накопителя конденсатора 10 кДж. Максимальный объем конденсатора 40 кДж. Внимание! Вам доступно формирование необходимого количества АТФ для дальнейшего развития организма. Для развития организма необходимо переключиться на внутреннее системное управление. При согласии вас автоматически переведёт на внутреннее системное управление. Произвести формирование АТФ и перевод на внутреннее управление. Конечно! Усмехнулся я, а перед глазами всё начало медленно тухнуть. у кажется, тошнит. Внимание! Происходит перевод на внутреннее системное управление. Пожалуйста, подождите.